2. Виновником этого вынужденного безделия молодых здоровых мужчин был, как ни странно, глава Особого комитета по управлению НКО Аркадий Иванович Вольский. Прибыв в Степанокерт 2 января 1989 года, слушатели Дальневосточной высшей школы МВД СССР немедленно приступили к несению службы по охране общественного порядка. Весь город был разбит на секторы, на каждую улицу выставлен пеший патруль. Служба по охране общественного порядка и соблюдению комендантского часа шла днем и ночью, не прерываясь ни на минуту. Свободного времени у парней почти не оставалось. Пришел с дежурства, немного отдохнул, поспал и снова в город патрулировать улицы. И так каждый день без праздников и выходных. 26 марта 1989 года в стране прошли выборы народных депутатов в Верховный Совет СССР. Вольский без труда набрал 92% голосов. Воронов и принял участие в голосовании, и нет. А В этот день он и начальник штаба отряда «Сапунов» все утро объезжали посты на окраине города. Часам к четырем дня они приехали в войсковую часть, где проходило голосование. Через контрольно-пропускной пункт их автомобили не пропустили. К воротам вышел молодцеватый лейтенант внутренних войск. Что хотели, мужики? По свойски спросил он. Голосовать? Поздно, засмеялся лейтенант. Вы уже проголосовали. Весь гарнизон к двум часам дня проголосовал. За кого мы голоса отдали? Спросил Сапунов. За вольского? За кого же еще? В Степана проживало около 50 тысяч жителей, в основном армян, азербайджанцев, имеющих право голоса на избирательном участке в поселке Киркиджан проголосовало 630 человек. Личный состав войсковой группировки в Карабахе насчитывал тысяч человек. В столице Нагорного Карабаха также проживала примерно. 10-15 тысяч беженцев из Баку и других городов Азербайджана. По решению избирательной комиссии НКО беженцы участия в голосовании не принимали, так как они не являлись постоянными жителями Карабаха, а слушатели Дальневосточной высшей школы МВД СССР проголосовали и через три дня уехали в Хабаровск. Одержав убедительную победу на выборах, Вольский решил продемонстрировать в Москве и лично Михаилу Сергеевичу Горбачеву, что он навел порядок в мятежном городе. По его приказу, патрулирование в городе было прекращено, комендантский час отменен. Слушатели направили на КПП, установленные на всех выездах в Степанокерт и в некоторых поселках вблизи него. С этого момента ритм службы в отряде поменялся, приобрел вахтовый характер. Смена на КПП заезжала на неделю. Семь дней слушатели жили в вагончике, питались тем, что готовили сами себе. По окончании вахты они возвращались в расположение отряда, день отдыхали, три дня были в резерве и три дня могли заниматься своими делами. Три дня свободного времени были пропитаны скукой и бездельем. Развлечься в Степана Керти было действительно негде. Чем занимаются молодые здоровые мужчины вдали от дома и семьи? Флиртуют с женщинами, выпивают, играют в карты. Некоторые занимаются спортом. За женщинами в Карабахе дело обстояло так. Еще в январе парни обнаружили на заборах листовки кто притронется к нашим женщинам, убьем. Никто и не думал приставать к местным девушкам в чужой стране, а тут еще это дерзкое предупреждение. Командир отряда выступил перед слушателями и сказал, «Не вздумайте подходить к местным женщинам независимо от их национальности, даже к русским, живущим здесь, близко не подходите. Местный менталитет запрещает женщинам разговаривать с чужаками». Слушатели вняли его словам, но один инцидент все же был. Каждый день азербайджанские девушки из поселка Киркиджан спускались с высокой горы, где был расположен поселок, за водой к роднику. Как-то раз парни, воспитанные на русском уважении к женщине, предложили помочь донести кувшины с водой наверх. Тут же с горы примчалась толпа разъяренных мужчин. «Зачем вы пристаете к нашим женщинам?» – захлебываясь от злости, кричал небритый азербайджанец. «Наши женщины испокон веков сами воду носили, и вашей помощи не нуждаются». Конфликт удалось заметить, но урок получился настолько наглядным, что больше к девушкам-водоносам никто и близко не подходил. Следующее развлечение – спиртное. С введением особого положения торговля спиртным в Керте была запрещена, хотя коньячный завод исправно выдавал продукцию. В январе завод встал на забастовку, но достать спиртное все равно не составляло труда. Армяне с давних времен изготавливают тутовую водку, самогонку из ягод тутового дерева. Тутовка была двух видов, первой перегонки и второй. Первач считался у армян целебным напитком. Он был очень крепким, душистым, в умеренных дозах не вызывал похмелья. Местные жители не продавали его чужакам ни за какие деньги. Иногда могли угостить стопочкой, но это случалось очень редко. Тутовка второй перегонки была опасным напитком. На вид она выглядела, как самогон в фильмах про махновцев, мутная, непрозрачная. По крепости Тутовка второй перегонки заметно уступала первачу, но пьянила с первого глотка. Пилась она с трудом, а на утро наступала пытка. Похмелье тутовки не сравнить ни с чем. От нее человека выворачивает наизнанку. Рвота не прекращается ни на минуту. Голова раскалывается на куски, руки трясутся. Начальник медицинской части отряда выступил перед слушателями. Не сходите с ума и не пейте эту дрянь. Количество севушных масел в тутовке превышает все мыслимые пределы. Никакими медицинскими препаратами похмельный синдром не снять, но если его не остановить, в желудке может открыться кровотечение. Кто вас здесь лечить будет, не подумали? До ближайшего госпиталя в России могут и не довести. Как не стращал парней ночмет, как неправдивы были его слова. Почти каждый слушатель в отряде попробовал тутовки, прочистил на утро желудок и зарёкся больше эту гадость в рот брать. Летом Вольский продемонстрировал, что армяне Карабаха не зря дружно проголосовали за него на выборах. Он официально разрешил местным жителям изготавливать тутовую лодку, то и заниматься самогоноварением запрещенным на всей остальной территории ссср за самого вообще-то была предусмотрена уголовная ответственность так вот ее вольский своим постановлением отменил гнать тутовую водку это армянский национальный обычай разъяснил он свое решение мы не можем препятствовать развитию национальной культуры черт возьми возмущались слушатели Как один человек может отменить республиканскую норму уголовного права? Ленин говорил, законность не может быть казанская или калужская. Она должна быть единой для всех. Видел бы Владимир Ильич, как к его наследию относятся члены ЦК КПСС. «Какое же это особое положение, если самогонку гнать можно?» – недоумевали офицеры. Он кого со спиртным ограничивает? Нас? Летом стало еще интереснее. На железнодорожную станцию стали прибывать цистерны с вином. Зачем направлять в осажденный город вино, если его не разливают по бутылкам на коньячном заводе и не выставляют на продажу? В магазинах-то по-прежнему спиртное не продавали. Слушатели быстро узнали об изменении обстановки и стали наведываться на станцию. Иногда удавалось договориться с железнодорожниками, на канистру другую вина, иногда нет. Именно на железнодорожной станции Воронов понял, как хорошо работает разведка Крунг. В начале первой командировки Виктор, как и все его однокурсники, патрулировал город. В феврале в Степанакерт прибыл Архирейский назначенный начальником штаба отряда вникнув в дела он отозвал воронова с патрулирования и взвалил на него всю штабную работу по факту воронов стал занимать должность помощника начальника штаба но такой должности в штатном расписании сводного отряда не было так что он занял офицерскую должность не по приказу начальника отряда а в силу обстоятельств архирейский был смелым решительным мужчиной но не безрассудным, а осторожным. С первых же дней он не выезжал на проверку постов Безворонова, вооруженного автоматом. Шабо доложил в Крунг о прибытии нового начальника штаба, а вот с Вороновым разобраться никак не мог. Кто он? Телохранитель архиерейского или переодетый в курсантскую форму офицер? Почему какой-то слушатель езд в офицерской столовой и со многими офицерами ведет себя просто и независимо. В начале марта архирейский сказал Воронову: «В парфюмерный магазин завезли импортную косметику. После обеда поедем, посмотрим, что можно прикупить в подарок». У магазина после обеда собралась огромная толпа местных жителей. Начальник милиции УВД города Степанакерта, узатый пучеклазый капитан, едва сдерживал напирающую на крыльцо толпу. Архирейские воронов пробились к входу. Капитан открыл ему дверь в еще закрытый для остальных покупателей магазин. Первым вошел Архирейский, толпа взвыла. Это кто такой? Почему он идет без очереди? «Э, замолчите, рыкнул капитан. Что вы рты открыли, как на базаре? Этот человек большой начальник из Хабаровска. А, понятно, выдохнула толпа. Но как только следом за архиерейским к двери подошел Воронов, вопли возобновились. «Этот-то кто?» — закричал нервный мужичок в норковой кепке. «Он куда прет?» «Э, «Э, замолчи!» — прикрикнул капитан. «Этот парень — помощник большого начальника из Хабаровска!» Выйди из магазина, Воронов сказал. «Картина точно такая же, как у наших винноводочных магазинов в час открытия». Кстати, почему они все говорят на русском языке? Капитан хотел продемонстрировать нам свое уважение, а толпа, наоборот, высказала нам, майору и сержанту милиции, свое презрение. Если бы вместо нас в магазин заходил местный милиционер, ему бы и слова никто сказать не посмел. Воронову в магазине хватило денег только на одну польскую помаду, которую он подарил сестре. Валентина была растрогана до слез. Такая помада в Сибири на базаре стоила ровно в 10 раз дороже, чем на окраине Советского Союза, в далеком бунтующем Карабахе. Как-то в июле парни уговорили Воронова съездить на станцию за вином. Виктор попросил у начальника штаба служебный автомобиль и поехал на вокзал. Железнодорожники вино продавать отказались, сделали вид, что не понимают, о чем идет речь. Воронов не стал упрашивать. Пошел к автомобилю, и тут из подсобного помещения выскочил верткий мужичок, явно наблюдавший за развитием ситуации из окна. «Дорогой!» – остановил он Воронова. «Извини, не успел сразу выйти. Эй, вы!» – крикнул он железнодорожником. «Разуйте глаза! Это же помощник большого начальника из Хабаровска! Пойдем, дорогой, у нас для тебя все есть!» С этого дня Воронову вино продавали в любом количестве по самой низкой цене. Лиха они тебя срисовали», — сказал Саватков, свидетель первого посещения Вороновым станции. «Плевать», — усмехнулся Виктор, — «лишь бы голову из-за угла кирпичом не проломили. А так пусть кем хотят называют». Оставшись один, Воронов припомнил мартовские события у парфюмерного магазина и сделал вывод, что в толпе, Сдерживаемый пузатым капитаном милиции были осведомители Крунг, немедленно доложившие руководству о статусе странного слушателя. Шустрый мужичок на станции был агентом Крунг, знал Воронова в лицо. Послушав, зачем приехал Виктор, он решил на всякий случай установить дружеские отношения с загадочным чужаком. Интересно, подумал в этот день Воронов. «Сколько еще человек в Степане Керте меня знает?» К доктору Зорге постоянно приходят приятели, стоят, курят у входа, говорят на армянском языке. Наверняка он рассказывает им, кто есть кто в отряде. Следующим развлечением были азартные игры. В Карабахе в карты практически не играли. В Хабаровске на досуге одногруппники Воронова любили переброситься в картишки, А в НКО такого желания не было. Зимой некоторые слушатели стали совершать пробежки по окраинам города, но после того, как Леню Зайцева местные мальчишки забросали камнями, желание заниматься спортом пропало. Когда дальневосточники базировались в кинотеатре, двое местных парней приносили видеомагнитофон и крутили в фойе заграничные фильмы. Плата была умеренной 50 копеек с человека. Летом предприимчивые пареньки исчезли, скорее всего, куратор из Крунг запретил им скрашивать досуг хабаровчан. Итак, было 10 июля 1989 года. В со всех сторон Степанакерте одногруппники Вороновой сидели на кроватях в бывшем актовом зале школы номер 10 и болтали о всякой чепухе. О женщинах или несении службы говорить было неохота. Других привычных тем не было, и разговор сам собой перешел на политику. Советский Союз трещал по швам. На окраинах огромной страны то тут, то там вспыхивали массовые беспорядки на национальной почве. Неспокойно было почти во всех союзных республиках, даже на Украине. Поговаривали, что на Западной Украине активизировались Тайные бандеровцы, то ли недобитые после войны, то ли появившиеся вновь. «Та вы, гляди, на четвертом курсе еще куда-нибудь пошлют», — предположил Сват. «Украина, конечно, не Карабах. Там поцивильнее будет». «Но Украину не пошлет, уверенно возразил Воронов. «Там бунтовать некому». «Почему?» — удивились парни. «Потому что такой национальности, как украинец, нет». Не верите? Сейчас докажу. Приятели оживились, а до ужина еще оставалось время. От скуки хотелось зевать, а тут Виктор со своим рассказом. Кого же еще слушать, как не его?»